Глава 17. Это был канадский экспресс, и до Олбани он шел без остановок. Когда поезд приближался к этому городу, Сюзанна как раз ложилась спать, а так как они ехали в салон-вагоне, предоставленном в их распоряжении, по словам миссис Дейл, самим президентом дороги, то проводник не пришел объявить об остановке, что сразу же раскрыло бы Сюзанне их карты. Поезд остановился в Олбане в начале 11 -го. Вагон, в котором они находились, был самый последний,